Глава восьмая Идти по горам — не самое приятное занятие, если честно. Особенно, когда нет при себе особых приспособлений для этого. Что ж тут говорить, даже обувь у меня была не самая подходящая. Да, добротная и очень качественная, да явно не предназначенная для лазания по горам. Но что поделать, приходится обходиться тем, что есть. Да и не всё было настолько плохо, дорог тут хватало. А когда заканчивались обычные дороги, то появлялись небольшие тропки, расходящиеся в разные стороны, словно артерии. Так что до нужной области поиска я добрался довольно быстро и даже без особых проблем. А вот дальше началось самое весёлое. Прямые пути закончились. «Да чтоб вас всех!» — явился я, карабкаясь по очередному склону. «Если бы у меня только была взрывчатка, раздолбал бы тут всё к демонам нафиг!» «Ну ещё бы я не ругался!» Ведь прямо минуту назад сверху решилась пикировать птичка, посчитав меня отличной добычей. Ведь я словно вкусненький червячок лес вверх. Знаете ли, отбиваться от нападающего со спины, при этом задействуя лишь одну руку, не самая приятная затея. Я даже не успел оценить, кто именно на меня напал. Пришлось резко развернуться и пальнуть хорошенько так молнией, испепеляя моего противника. Будет примером остальным тварям, ну или ужином. если судить по тому, что когда через десяток секунд я глянул вниз, тушку птички уже успели утащить. Шустрые ребята. Но делать нечего. Я лез дальше. А потом вновь спускался. И вновь лез. долбаные горы. Говорят, «Умный в гору не пойдёт. Умный гору обойдёт». Чушь это. Когда перед тобой одни только горы, обойти их просто невозможно. Именно в такие моменты я жалею, что не маг воздуха или хотя бы земли. Этим куда проще передвигаться в подобной местности. Ну да ладно, вскоре мои мучения почти подошли к концу. Ведь на горе прямо передо мной показалось именно то, что мне надо. Ну а что это ещё может быть, если я отчётливо видел большое скопление магии молний на вершине следующей горы? По крайней мере, я на это надеюсь. Так что надо взять себя в руки и двигаться дальше. «Демоны», — выругался я, увидев перед собой рогатую тварь. «Да-да». «Настоящее зло во плоти прямо передо мной, причём совсем не одно. Ведь меня практически окружили с десяток этих тварей, и то, что я увидел в надписи прямо над ними, мне не очень понравилось». Горный козёл, ранг Архимаг, 7, состояние — голод, стихия — земля. «Твою ж, они ещё и голодны. А судя по их острым и совсем не зубкам, их сегодняшним обедом буду именно я». Более того, я не знаю как, но они стояли прямо на отвесных склонах гор, а ведь там угол был градусов восемьдесят. Но ему пофигу, он будто прилип, демоновые магические существа. Да, они слабее меня, но их много. И, видимо, ждать меня они не пожелали. Так что первый же козёл, прыгнувший на меня, оказался откинут щитом молний. Как бы я желал насладиться его падением с горы... Но этот гад лишь одним копытом зацепился и уже вновь ровно стоял на месте, лишь жалобно блея от подпаленной шкуры. И понеслось. Один за другим они стали нападать на меня, стараясь скинуть со скалы. Козлы не использовали какую-то направленную магию, то от этого легче не становилось. Во время одной такой слитной атаки я чуть не слетел. Лишь в последний момент сумел зацепиться, буквально выбивая в горе выемку, напитанной маной рукой. Их долбаные рога не страдали от встречи с моим щитом. Этим они и пользовались. Да, мне удалось подпалить и сбросить с горы парочку козлов, но сути это не меняло. Если так продолжится, мне конец. Сражаться, вися на одной руке, мне очень удобно. Сая мне, конечно, тоже помогала. Вот только это не особо что-то решало. Ей двигаться тоже было неудобно. Максимум высунуться на половину стеней и попытаться атаковать или защитить меня. К тому же эти твари были сильнее её. Ненамного, но всё же. Некоторые её атаки они просто не замечали. Оценив обстановку, стал двигаться влево. Там нашлось нечто вроде ответвления горы с совершенно неровной местностью, но относительно плоской. Там хотя бы можно было встать на свои ноги. Это уже неплохо. И когда я уже почти приблизился, меня вновь сбил один из козлов. Пришлось пойти на крайней мере. Я использовал ярость предка. Просто ради коготков, которые вырастают у меня в этой форме. Ведь с помощью их Очень удобно цепляться за голый камень. Демоны, я использовал ярость предков в сражении с козлами. Не дай боги, кто узнает, засмеют ведь...» Простонал я, но продолжил взбираться вверх прежней цели. «Наконец-то у меня получилось. Я смог забраться на этот уступ. У меня под ногами оказалась не очень ровная, но всё же позволяющая стоять поверхность». «Ну всё, твари, вам конец!» — выкрикнул я, выпуская из двух рук разряды молнии сразу же поджаривая аналогичное количество врагов. А потом ещё и ещё. Они пытались сбежать, защититься каменными щитами, возникающими прямо перед их рогами, но мне это было уже неважно. Я полил на полную мощность, совсем не сдерживая себя, до тех пор, пока в округе не осталось ни одного козла. И лишь тогда я смог облегчённо вздохнуть, падая на землю. Ярость предка моментально развеялась. Никогда не думал, что подобные проблемы мне когда-нибудь смогут доставить подобные твари. Да, их было больше, они были сильны, да и местность крайне неподходящая. Да это ничуть меня не оправдывало. Я чуть не проиграл. Так что это всё лишь мои проблемы. Надеялся, можно только на себя. «Хм, а теперь настала пора мести», — задумчиво протянул я, осматривая местность. Большинство тушек козлов упали вниз, лезть за ними я не собирался. Но парочке осталось валяться на этом уступе. «А что я делаю с мясом, попавшим в мои руки?» «Правильно, съедаю». Так что уже через полчаса я каким-то чудом разжёг тут костёр и зажарил на нём разделанное мясо. Первый же откушенный кусочек доставил мне райское блаженство. Да, мясо казалось жестковатым, но сейчас казалось мне пищей богов. Было в этом что-то первобытное. Поедая свою добычу, своего врага, я испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие. Да, профессиональный повар в ресторане мог бы очень вкусно приготовить это мясо, вот только мне подобное было просто не нужно. Ведь таким образом невозможно по достоинству оценить этот сладкий вкус. Вкус победы. Разумеется, Сая тоже вкушала это сочное мясо. Заслужила. Да и Райта не отказался. Обжора. Да, сегодня не заслужил. Но что это меняло? Райта есть Райта. Часть моей души. Да и не смог бы он тут что-то сделать. Или смог. Я даже не знаю уровень его сил. Или просто невозможно определить. А сам он их демонстрирует, не спешит. Но то, что он необычный слабый кот, даже не обсуждается. Ну да ладно. Подумаю об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас мне хотелось лишь поесть и отдохнуть, ничего более. И именно этим я сейчас и занимался. Сталкивались когда-нибудь с такими козлами, — решил уточнить я. — Не доводилось, — покачала головой Сая. На самом деле они довольно слабы для своего ранга, но вот местность ставит их совершенно на иной уровень опасности. Твари! не чтобы траву ужрать, так они на человека нацелились. Вероятно, им просто не было нужды использовать дальнобойную магию. Они и так властвуют на подобных склонах. Всё ушло в защиту. и шкуры оказались весьма толстыми. Да? Хм. не заметил. Но я и бил на полную силу, не сдерживаясь и не экономя магию. Впрочем, плевать на них. Надеюсь, в округе не появится еще один табун этих козлов. Эх, а мне ведь еще наверх лезть. На эти слова Мелани благоразумно промолчала. Еще бы. Ей не приходилось этим заниматься. Просто тихо сидела себе в моей тени. Завидую. Жаль все же, что у магов-молнии нет ничего подобного. Честно говоря, я пытался повторить этот трюк. Все же в моей магии, как она говорила, есть немного магии тьмы и родственной магии теней. Я пытался выделить эту самую тьму, вот только ничего не получалось. Она настолько крепко слилась с моими молниями, что разделить их просто невозможно. Жаль, но ничего не поделаешь. Я особо и не надеялся. Ладно, поели, отдохнули, пора и поработать. С тяжким вздохом встал со своего места. Мясо, разумеется, все убрал в пространственное кольцо. Несмотря на наше срает умение хорошо пожирать две здоровые тушки приготовить мы не смогли. Но не пропадать же добру. сидим следующий раз. Ядры их, кстати, я тоже собрал. Пригодятся. Жаль всё же, что остальные тушки добыть не получится. Или, вернее, мне просто лень за ними спускаться, чтобы потом вновь подниматься. А на обратном пути, боюсь, от них уже ничего не останется. Я прямо сейчас слышу порыкивающие звуки снизу. Добычу нашли и уже начали делить. Дальнейший подъём оказался относительно прост. Больше никаких нападений. Ну, не считая пары птичек. Но мелочь в расчёт не берём. Даже интересно, да что они надеялись? Разве что на внезапность удара? Ну да ладно, это неважно важно. Вскоре я оказался на вершине. Благо, хоть она оказалась относительно плоской, а не простым пиком, уходящим в небеса. Хотя подобные тоже тут были. И прямо перед моими глазами предстал цветок. Белый стебель, фиолетовые лепестки с зазубленными и маленькая белая горошина в центре цветка. красиво и опасно. Я буквально кожащал мощь этого растения. Тем страннее было то, что его возраст я не увидел. Громоцвет, стихия, молния. Это было странно. Я всегда видел возраст растения, но только не у этого, будто... И не живое оно совсем, искусственное. Или, может, слишком стар, чтобы это определить? Да нет, бред. Райта спрашивать бесполезно, так что просто принимем как факт. Вот только бежать вперёд и сразу же хватать цветок я не спешил. Вокруг него было слишком много сконцентрированной магии молний. Боюсь, даже мне будет тяжко. Хотя всё же должен справиться. Вот только что потом? Если вокруг творится подобное, то сколько же магии сосредоточено в этой горошине? Честно, мне стало страшно от представленного. Этой ночью я просто сидел на месте, впитывая окружающую ману, что уже было проблемно. Но этот цветок... Я бы скорее сказал, что он больше подойдёт для развития кому-то вроде бессмертного. И ведь даже зелье из него не сваришь. Тогда бы можно было попытаться снизить концентрацию, разделив на части. Но нет, это бесполезно. Ждать, пока часть сил исчезнет, и лишь потом поглотить? Нет, моя жадность просто не даст пропасть такому количеству дармовой силы. Как же проблемно. У меня вновь возникают странные вопросы. зачем бессмертный рассказал мне о граммоцвете он ведь не мог не знать какая магия хранится внутри него и силы мои он сразу оценил значит верит в то что я смогу это поглотить Ха, как то не верится в подобное попытку убийства сразу же отметаем уже думал об этом и кажется что это тупо тем более использовать для убийства столь ценный ингредиент да за такой цветок и войны между кланами могут начаться даже не представляю Сколько бы он мог стоить, если бы его можно было продать? Да и не продаются такие вещи никогда. Они ведь бесценны. Тогда что еще? Какой-нибудь хитрый план, когда моя уже мертвая тушка, насыщенная этой энергией, станет, так сказать, посредником, чтобы поглотить всю эту силу? Теоретически это возможно. Вот только по факту, опять же, для бессмертного это не имеет смысла. Да и стихия у него иная. В мою голову просто не приходит ничего. И все же упустить такой шанс я просто не могу. Не прощу себе, если даже не попытаюсь. Это шанс стать ещё сильнее. Ранг, конечно, не подниму, но смогу достаточно продвинуться внутри него. А на том уровне сил, что у меня сейчас, это дорогого стоит. Кто-то сотни лет не может преодолеть эту грань. Что же тут говорить, даже до моего ранга большинство не добирается, тем более в столь молодом возрасте. Но весь мой путь состоял из риска. Без риска невозможно стать сильнее, а значит, выбор очевиден. «Сая, Райта, охраняйте меня!» «Ты решил поглотить его?» С каким-то ужасом в глазах спросила Мелани. «Да». «Но других вариантов нет, если хочу стать сильнее. От таких подарков судьбы не отказываются». И она отступила. Ведь я сама понимала, что, будь она на моём месте, поступила бы точно так же. Я же начал подготовку. Поднял руки вверх и стал выпускать из них молнии на всю свою мощь. все больше и больше, пока наконец не потратил почти всю свою ману. Так будет проще. Потом начал доставать из пространственного кольца бутылки с зельями. Чего тут только не было. Укрепление тела, на выносливость, восстанавливающее. Лечилки так сразу достал все, что у меня были, чтобы в случае необходимости пить их без остановки. Засунул их в специальные ремни на теле, которые держали эти флаконы. Да, такое тоже было в моих запасниках. Купил на всякий случай. С пространственным кольцом в них, конечно, нет смысла, но сейчас пригодились. Боюсь, до кольца я вряд ли доберусь. И лишь после этого, решившись, я твёрдо шагнул вперёд прямо к цветку. Уже на подходе на меня давилась вся эта магия, но шага не сбавлял. Подходя, я флотную присаживаюсь, прикрываю глаза и одним движением, без какого-либо сопротивления, срываю горошину с цветка. Сразу же чувствую магию, хлынувшую из неё. Началось. Моё тело сразу же пробил разряд молнии, точнее, далеко не один, будто от этой бусины во все стороны начали расходиться тоненькие, но от этого не менее болезненные молнии. Давненько я такого не чувствовал. Молния всегда была мне другом и товарищем, и никогда врагом. Стоило только вспомнить об этом, как боль тут же исчезла. Да, молнии я больше не боялся. Вот только не это было самой большой проблемой, а волна магии, что вытекала из цветка. Её становилось всё больше и больше. Не прошло и минуты, как мой потраченный резерв уже полностью заполнился. Вот только магии не становилось меньше. Наоборот, её было всё больше и больше. Я как мог старался поглощать её. Казалось, ещё немного, и она выйдет из берегов, поглощая моё тело целиком, но я держался. Старался не выпускать магию своего тела. Но даже так всё сдержать не удавалось. Вокруг же меня творилось настоящее безумие. Молнии вырывались из моего тела, разлетались во все стороны. Какая охрана! Ни один идиот не нападёт на это стихийное бедствие. Саи и Райта тут бы просто выжить. Я их не видел, но почему-то отчётливо ощущал. Они спрятались за глыбой камня, но это укрытие не продержится долго, ведь уже сейчас камень плавится от попадающих в него молний. Казалось, это безумие уже не остановить. Нужно просто избавиться от цветка, выплюнуть его. Но в этот момент что-то щёлкнуло у меня в голове. Почему я вообще боюсь каких-то молний? Я должен... Нет, я обязан их контролировать. Они часть меня, часть моей сути. Их просто невозможно бояться. И с этого момента мне стало легче. Всё, что не вмещалось в мой источник, я просто отправлял гулять по телу. Молнии струились вместе с моей кровью, не причиняя никакого вреда. Я будто сам на мгновение стал молнией. Хотелось взмыть вверх в небо, к тучам над нами и сразу же сорваться вниз. удариться о землю в секундной вспышке. Эйфория почти захватила меня, но всё же силой воли удалось взять себя в руки и отгонять эти странные мысли. Ещё безумие мне не хватало. Но хоть разбежавшись, прыгнуть со скалы, мысли меня не посещали и то ладно. Не знаю, сколько это всё длилось, я потерял счёт времени. Но всё рано или поздно приходит к своему концу. Вот и энергия в цветке неожиданно закончилась, и весь этот шторм стал затихать. Я поглощал остатки магии, что гуляли в моём теле. Наконец, всё закончилось.